Утром Михаил проснулся раньше жены, оделся и уехал в офис не завтракая. Ему больно было видеть Милану, а тем более общаться с ней. Было лишь одно желание – поскорее с этим покончить. Он приехал в офис, его уже ждала Надежда. Доброе утро. Вам пришел пакет документов от Марата Ришатовича. Спасибо, Надь. Сядь. Он показал ей на стул рядом. Марат сказал, что ты юрист и неплохой. Да, у меня юридическое образование и своя юридическая фирма. Марат Ришатович хорошо заплатил, чтобы я побыла у вас секретарем, призналась она. Да, я в курсе, что он хотел меня разорить, но планы поменялись. Слушай, Надь, мне нужна твоя помощь как юриста, сказал Миша девушке. Конечно, я слушаю, отозвалась секретарша. Помоги мне оформить все так, чтобы потом фирму можно было вернуть, попросил он ее. Хорошо, согласилась девушка, но только из-за хорошего отношения к вам, Михаил. Они сели рядом, открыли пакет бумаг, прибывший от Марата Ришатовича, и стали по очереди читать. Сначала Миша, потом Надежда. Спустя какое-то время она сказала ему: "Тут все чисто, можете подписывать. Вообще, если честно, я немного шокирована, что Марат передумал и решил вам помочь. Ведь он мог раздавить эту фирму как таракана." И оставить вас ни с чем, призналась Надежда. А тебе не жалко было бы меня давить, как таракана? С улыбкой спросил ее Миша. Если честно, жалко. Вы хороший человек, семейный. Даже на мою провокацию не отреагировали, сказала ему секретарша. с е м ь е й все в прошлом. Нет у меня семьи. Жена врала все это время. У нее любовник. Дети нет меня. Вся жизнь и весь мир вокруг меня. сплошной спектакль игра для моей жены Миша с грустью подписывал бумаги да вы Михаил Александрович если честно мне нравитесь я бы не смогла переспать с вами даже за деньги если бы не это он посмотрел на нее и она потянулась чтобы поцеловать его поцелуй был недолгим но страстным прости отозвался Миша я думаю не стоило этого делать Не то, чтобы мне не понравилось, нет, наоборот, я еле сдержался в тот день. Просто сейчас мне не до этого. Прости, мне не до отношений. Я хочу тайм-аут. Я понимаю. Давай вернемся к бумагам. После поцелуя она перешла с ним плавно на ты и заботливо разъяснила, о чем гласит каждый подписаный Мишей документ и какие последствия могут быть, если он его подпишет. К обеду они разобрались с документацией. Надя ушла на обеденный перерыв, а Миша открыл маленький конверт, что лежал вместе с документами на фирму и новым заказом от Марата. В конверте были новые документы Миша. Он прочел их и снова положив в конверт, отправил на дно сейфа. Господи, думал он, как прожить еще один день в этом цирке, что я когда-то считал домом. Миша решил задержаться до поздна в офисе в надежде, что Жена уснёт и ему не придётся с ней разговаривать. Но потом изрядно проголодавшись за день, весь он с самого утра ничего не ел, он поехал в ближайшее кафе, где встретил тёщу сухожиром. Миша подбежала она к нему, как только увидела. Блин, подумал мужчина, не успел сбежать. Алсу, н а и г р а н н о улыбаясь произнёс он в ответ. А что ты тут один? сказала она, махая с в о е м убойфренду, что сидел за соседним столиком, чтобы не ревновал. Деловая встреча должна была быть, но похоже, отменилась. Да я уже домой собирался, если честно. Соврал, Миша т е щ е Да ладно тебе. Что там интересного? Хрущие дети. Посиди с нами. Я познакомлю тебя с Хосе. Воскликнула а л с у а забыв про ложь об Алексе. А, так его все-таки Хосе зовут. А я думал, в прошлый раз ты представила его как Алекса. Не удержался подколоть ее Миша. На самом деле он африканец, а у них у всех по несколько имен, так что Хосе Алекс это только два первых. Всего их пять или шесть. Я даже если честно не помню. Соврала женщина. Понятно. Не буду вам мешать с Хосе Алексом. А ту ж е н о я все-таки дома. Раз встреча сорвалась. Сказал Миша, вставая. Очень жаль, я хотела посидеть втроем, ответила Алсу, тоже вставая и возвращаясь к столику любовника. До встречи, Алсу, попрощался Миша. Пока, Зитек, отозвалась она. Миша подъехал к дому в девятом часу. Наверху еще горел свет. Милана встретила его на пороге. Ну и как это понимать? Где тебя носит? Мама сказала, что видела тебя в кафе в седьмом часу, заявила Милана ему при встрече. Я заехал к покупателю фирмы домой. А что? Ты уже не хочешь продавать фирму? Спросил Миша жену. Извини, я не подумала. Ты уже договорился? Когда сделка? Спросила жена. Завтра в девять у меня в офисе. Милана, я хочу, чтобы ты поехала со мной, сказал он ей и взял н а и г р а н н о за руку. Мне так важна твоя поддержка. Хорошо, конечно, я понимаю, как больно расставаться с фирмой. Ты ведь в нее душу вложил. Ну вот и отлично. Тогда завтра поедем вместе. А сейчас извини, мне надо в душ. А ужин? – спросила она, состроив из себя заботливую жену. Я не голоден, – ответил Миша и ушел наверх.